вечером пошла праздновать, закончила празднество в баре и выпила многовато. Тут он и у Брайна сглотнул. Она никак не могла смириться со случившимся. Когда обратилась в полицию, почти все улики были утрачены. Она все время винила себя, такая умненькая девочка и такая глупенькая. «Она не виновата в том, что случилось», — сказал Фрост. «Вы думаете, я не повторял ей это тысячу раз?» — ответил Брайан. Гнев его неожиданно прошел, он уронил голову. «Она взяла мой пистолет. Я и себя виню в случившемся». Я видела она в глубокой депрессии. Почему я не избавился от пистолета? Но я и подумать не мог, что она... Он покачал головой и вздохнул. Столько людей чувствуют себя виноватыми. Тогда как виноват один Сканлан, Тот, что погубил мою маленькую красавицу, моего единственного ребенка. «Кристофера Сканлона уже нет в живых», — сказала Джейн. «Как?» — вскинул голову Брайан. «Его тело нашли в Уолмстед-парке». «Его убили?» «Да, убили. Вчера вечером». Убрайан помолчал секунду-другую, осмысливая новость. «Хорошо, я рад, кто то его прикончил еще при моей жизни». Он сделал паузу. «Вы поэтому здесь?» «Когда-то вы угрожали мистеру Скандону?» «Можете не сомневаться. Жаль, что я не прикончила его собственными руками. Мне не хватило духа». В его голосе слышалось отвращение к самому себе. «Не мог себя преодолеть». «Вы, вероятно, знаете мой следующий вопрос?» — сказала Джейн. «Пожалуй, знаю, где вы были вчера вечером». «Не хотите на него ответить?» «Да, был у знакомой в Свамкарте. Пообедал у нее, посмотрел несколько DVD, выпил лишнего. Домой приехал, вероятно, вскоре после полуночи». Джейн посмотрела на изнуренное лицо Брайана и не смогла представить его засиживающимся допоздна в обществе женщины. «Как зовут вашу знакомую?» – спросила она. «Моника Варгас. С нами ее мать была. Моника есть в телефонной книге, можете ей позвонить и убедиться». «Позвоним». Вторая жертва Кристофа Сканлана, Сара Шапира, беседовала с детективами менее охотно. Она, чуть приоткрыв дверь и не сняв цепочку, подозрительно посмотрела на них. «Я не хочу об этом говорить», — отрезала она. «А мы расследуем убийство, мисс Шапира», — пояснила Джейн. «Если Сканлон мертв, я устрою праздник. Больше мне нечего сказать». «У вас имелись все основания желать ему смерти». «Абсолютно верно». «А значит, у нас есть все основания для разговора с вами». «Я знаю, вам нелегко вспоминать о том несчастье, но вы, конечно, понимаете, что поговорить с вами мы обязаны». Сара вздохнула и, наконец, сняла цепочку и открыла дверь. «Давайте покончим с этим, а потом я открою бутылочку шампанского». Квартира у нее оказалась изумительная. Окна от пола до потолка с видом на каммон авеню Мебель и предметы искусства подобраны со вкусом полки черного дерева, заставленные дорогими книгами по искусству. Отметив явный интерес Джейн к ее библиотеке, Сара спросила: "Интересуетесь искусством, детектив? Просто знаю, что мне нравится. Большинство не может сказать и таких слов. Вы владеете галереей на Ньюберри-стрит? Но вы наверняка уже это знаете. Сара уставилась перед собой. Так он меня и нашел, тихо сказала она. На приеме в галерее друга. Из всех приглашенных выбрал именно меня. Так лев выбирает ягненка. «Извините, что возвращаем вас к тем мучительным воспоминаниям», — сказал Фрост. «Возвращайте», — Сара отрицательно покачала головой. «Они меня никогда не покидают. Он казался таким обаятельным, с такой готовностью принес мне бокал вина, а проснувшись на следующее утро, я поняла, что со мной случилось, хотя ничего и не помнила. Но я перенесла все до конца, все сделала правильно, как полагается жертве изнасилования. Не принимала душ, сразу поехала в больницу и написала заявление в полицию». Одна из гостей видела, как я ковыляла в машину Сканлана. Ей хватило сообразительности записать номер. Когда мне показали фотографию, я его сразу узнала. Я заявила полиции, меня поил именно Кристофер Сканлан. Но изнасиловал вас не он. На лице Сары появилось напряженное выражение. Я все время повторяла, тут какая-то ошибка. В лаборатории подменили образцы ДНК. «Или образец был загрязнен, но нет, вину возложили на меня. Ненадежный свидетель, женщина, обвинившая невиновного в нападении. А второго человека вы не помните?» «Я много чего не помню. Иногда в памяти вспыхивает что-нибудь. Лицо человека. Я не знаю, где тут реальные воспоминания, где игра воображения». Она резко рассмеялась. «Так же, как и мои обвинения. Они тоже игра воображения». Ни один прокурор не пожелал взять это дело после того, как они получили результаты анализов ДНК. Вы уверены, что на приеме познакомились именно с Кристофером Сканланом? Абсолютно. Позднее я узнала, что стала не единственной его жертвой, была и другая, Китти О'Брайен. Она только-только защитила кандидатскую и праздновала в баре. Я прочла о Ките, когда она покончила с собой, и тут поняла. Сканлон выбирает определенный тип женщин, уверенных, состоявшихся, и привлекательных. подумала Джейн, глядя на Сару Шапира. Те же самые слова она могла сказать и применителя к Мауре. Ее мороз породрал по коже, когда она представила себе, как хищник выбирает Мауру в толпе. Кружит над жертвой, Маура каким-то образом избежала судьбы Сары и Кити, не подверглась сексуальному насилию. Жертвой в конечном счете оказался Сканлан. «Так кто же это сделал?» — спросила Сара. «Кто его убил?» «Вот это я и пытаюсь выяснить», — сказала Джейн. «А у меня есть мотив». Вполне объяснимый. К счастью, у меня есть и алиби. Вы сказали, что его убили вечером в субботу. Верно. В субботу вечером ко мне приезжала подруга. Она осталась у меня ночевать. Мы поели, много говорили, спать легли около полуночи. Как зовут вашу подругу? – спросил Фрост, вынимая блокнот. Джулия Чан. Сара достала адресную книгу и нашла Чан. Я вам дам ее номер телефона. Вы ведь наверняка захотите с ней поговорить. «Но их алиби мы подтвердили», — констатировал Фрост. Джулия Чан провела вечер с Сарой Шапира, а Моника Варгас сказала, что Гарри Обрайен был в ее доме, в Свамкоте. Следовательно, обоих можно вычеркнуть из списка подозреваемых. В управлении бустонской полиции шла утренняя летучка. За столом в конференц-зале сидели Джейн и Фрост, детективы Мур, и Кроу, а также начальник их подразделения, лейтенант Маркет. С момента обнаружения тела Сканлана прошло более 48 часов. Орудие убийства оставалось ненайденным. Скрытие подтвердило, причиной смерти стали множественные колты раны спины и груди, бешеное нападение, свидетельствующее о неконтролируемой ярости. «Значит, мы возвращаемся к доктору Айлс», — сказал лейтенант Маркет. «Я все время твержу, на этом мы и должны сосредоточиться», — поддакнул Кроу. Он никогда не пытался скрывать неприязнь к Маори. Ее авторитетность раздражала его, или ему угрожал ее ум. Ее туфлю и отпечатки пальцев обнаружили в машине убитого. Камеры наблюдения музея зафиксировали, как они вместе выходят. «Маура не шла. Она чуть не падала», — вставила Джейн. «И его машину мы находим напротив ее дома. Если хотите знать мое мнение, я скажу, они ушли из музея вместе». Она заколола его в Олмстед парке, а потом уехала домой на его машине. В полусознательном состоянии. Ее рассказ о полном беспамятстве уж слишком удобен, вам не кажется? Кроме того, нет никаких свидетельств того, что именно имело место сексуальное насилие, сперма, на ней не обнаружено Если Скангон пошел на то, чтобы опоить ее и отвезти домой, почему же он не взял главный приз? Джин взбесили его столь презрительные рассуждения об интимных подробностях испытания Мауры Они говорят не о жертве, они говорят о ее подруге Она подалась вперед на стуле, уперев кулаки в стол «Тогда почему нет крови на ее платье? Ну-ка, ответь мне. Невозможно ударить ножом человека 15 раз и не замазаться кровью». Она переоделась. На ней было то же платье, что и на видео, с камерой наблюдения. «Если его убил кто-то другой после того, как завез ее домой, то как он попал в волмстед — возразил Кроу. «Машина осталась стоять у ее дома». «Явно была и другая машина», — сказала Джейн. «В этом деле замешан кто-то еще. Он и отвез с на в Уолмстед парк а там его убил». «Ну да, единственный и таинственный второй человек, о котором ты все время твердишь». «Неизвестный, чью ДНК обнаружили на Саре Шапира, второй человек есть». «Или Сара Шапира, просто ненормальная». «Наврала о том, когда в последний раз страхалась с бойфрендом, а потом обвинила невиновного». «Сара вовсе не показалась мне похожей на ненормальную», — вставил Фрост. «Она серьезный профессионал, и у нее есть голова на плечах». Кроп посмотрел на Фроста и рассмеялся. «Так говорит наш доморощенный эксперт по женщинам». Это был удар ниже пояса. От Фроста ушла жена, и он все еще тяжело переживал разрыв с нею. Фрост, хотя и напрягся, но не ответил тем же, считая подобное ниже своего достоинства. «Ты так зациклился на Мауре, просто подтягиваешь факты под свою теорию», — сказала Джейн. «Это ты называешь ее Маурой», — заметил Кроу. «Значит, с объективностью проблемы у тебя», — он повернулся к Маркету. «Трудно вести следствие, когда главный подозреваемый твой друг». «Она не подозреваемая, а жертва». «Вот такой подход ей от нас и нужен», — сказал Кроу. «Слушай, я ведь не возражаю. Сканн заслужил то, что получил. Кто бы его ни убил, он всем нам оказал услугу. Может быть, он пытался ее изнасиловать. Доктор Айлс потеряла контроль над собой и совершила маленький акт правосудия. В конце концов, она зарабатывает на жизнь, разрезая людей. И у нее хватит ума изобрести хорошую историю для прикрытия». Джин оглядела сидящих за столом. этот бред невозможно воспринимать всерьез мы должны учитывать все предположения рицоли заметил маркет что у нас еще есть он посмотрел на детектива мура что с машиной сканлана мур самый спокойный детектив подразделения неизменно ровным тоном сказал «Криминалисты все еще работают по сотовому, найденному под передним сиденьем. Модель Тракфан защищен паролем, мы пока не смогли снять с него информацию. Но то, что его нашли засунутым глубоко под сиденьем, говорит, пользовались им редко. Для звонков партнеру. Когда вскроем телефон, вероятно, узнаем личность хищника номер два», — сказал Мур. «Я проверил другие дела по общей базе ДНК». Все изнасилования, в которых появлялась та неизвестная ДНК, они происходили на протяжении четырех лет, не дальше 30 миль от Бостона. Он постучал по клавиатуре своего ноутбука и развернул экран к маркету. Тот увидел фотографии трех женщин. «Вы можете заметить общие черты у этих жертв, и у Сара Шапира, и у Китти Обрайен. Все они образованные, состоявшиеся женщины. Все они познакомились с насильником на закрытых мероприятиях, например, коктейльных приемах или бизнес-конференциях. Большинство из них перед изнасилованием были замечены в обществе мужчины, подходящего под описание Сканлана. Но его ДНК не обнаружено ни на одной из них», — напомнил Маркет. «Да, не обнаружено», — кивнул Мур. «Вероятно, Сканлан их посещал, но не насиловал. Маркет нахмурился. «Он действовал всего лишь в роли поставщика». «Может быть, этим и объясняется то, что он не нуждался в работе», — сказал Фрост. «Он заявлял, будто работает программистом, но мы не нашли ни одного подтверждения его словам. Он умер, имеет 300 тысяч долларов на различных счетах. Вот в чем заключалась его работа». Фрост показал на фотографии жертв на экране. «И, видимо, ему хорошо платили за его труды».